Я думал, у вас корабль большой, не удержался я. Сверхмалые корабли позволяют пилотирование в одиночку, сказал Стась, без расчетных модулей, понимаешь? Я вздрогнул. Я как-то даже и не подумал, что если у Стаси свой корабль, то там должны быть мозги в бутылках. У меня нет расчетных модулей, сказал Стась. расслабься в случае необходимости можно подключить несколько человек в поток но обычно в этом нет нужды чем меньше размер корабля тем проще математический аппарат навигации в канале